Четвертое. Герой как любовник. Вырванная из рук врага гегемония, отвоеванная у злобного чудовища, свобода, жизненная энергия, вызволенная из сети тирана, все это символизирует женщина. Она является наградой бесчисленных победоносных сражениях с драконом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 эмер подняла прекрасное лицо узнала кухулина и сказала да не коснется тебя никакое зло когда отцу девушки фаргаллу коварному рассказали что они разговаривали друг с другом тот сделал все возможное чтобы отослать кухулина обучаться военному мастерству к даналлу воинственному вальбу полагая что юноша никогда не вернется